Аркадия Аверченко «Кипящий котел». Текст читает Дмитрий Гор. Введение. Зачем я выпускаю «Кипящий котел»? Человеческая память очень странная машина, почти всегда действующая с перебоями. Один юмористический философ разрешился такой нелестной для человеческой памяти сентенцией. «Никогда не следует, — говорил он, — доверять человеческой памяти. Память моя сохранила одно очень яркое воспоминание. Однажды в детстве я, гуляя, свалился в глубокую яму. Я это твердо помню. Но как я из этой ямы выбрался, решительно не помню. Так что если доверяться только одной памяти, я должен был бы до сих пор сидеть в этой яме». Нас было несколько сот тысяч человек, которые сидели в огромной яме, но с нами случилось не совсем так, как с моим философом. Мы очень хорошо помним, как мы попали в яму и как из нее выбрались, но период нашего сидения, знаменитый, потрясающий период, начал постепенно изглаживаться из нашей памяти и еще год-полтора Вся эта эпопея сидения станет бледным, серым, расплывчатым пятном без красок, фактов и очертаний. Я хочу этой книгой закрепить период нашего годового кипения в раскаленном котле, в этой горячей яме, дно которой жгло пятки. Одним словом, я хочу, чтобы все уплывающее из нашей памяти расположилось ясными, прямыми, правдивыми строками на более прочной, чем мозг человеческий, бумаге. Мой кипящий котел – это Крым эпохи Врангелевского сидения. Что это за удивительный, заумилительный период? В одном котле кипели и щуки, и караси, и букашки, и таракашки. Едаки первой категории. И все это, кипя, ухитрялось пожирать друг друга. Мелких букашек поедали караси, карасей щуки, щук едаки первой категории. А кипящий распад едаков снова поедался букашками, червячками и таракашками. Пройдет два-три года, и до дырок будет русский человек протирать лоб, вспоминая. «А сколько это я платил в Крыму за бутылку-лимонаду? Не то пятнадцать целковых, не то полторы тысячи. Помню, дом на Нахимовском я купил до войны за тридцать тысяч. Но почему я потом за гроб для отца заплатил восемьсот тысяч? Как случилось, что я, имея на пальце бриллиантовое кольцо, ночевал на скамейке Приморского бульвара?» Почему селедки мне заворачивали в энциклопедический словарь? А кто были наши рабочие? Большевики, меньшевики? Как они понимали рабочий вопрос? Почему они, живя во сто раз лучше других, бастовали? И не будет ответа. Все чудесное, курьезное, все героическое, все ироническое стерлось, как карандашная надпись резинкой книгой «Кипящий котел» я все это хочу закрепить. Может быть, мои очерки иногда гиперболичны, иногда неуместно веселы, но в основе их всегда лежит факт, истина, пронизывающая каждую строчку своим светлым лучом. И это моя скромная заслуга перед историей. Наши будущие дети в заброшенной отцовской библиотеке Вы найдете эту пыльную с пожелтевшими краями книгу, развернете ее, и глазенки ваши от изумления выкатятся из орбит сантиметра на два. Бред сумасшедшего графомана? Нет, дорогие детишки, это все правда. И мы, герои, полубоги, гомеровские отпрыски, пережили дикий кипящий котел на своих многострадальных боках. Аркадий Оверченко